В четырехметровой, обвитой поверху колючей проволокой стене, ограждающей от любопытных взглядов владение некой Фатимы альджавадовой джавадовой саперы проделали широкие проломы для штурмовой техники. Саму усадьбу было приказано по возможности не трогать. И это раздражало. Все равно ведь все ее постройки в конце концов снесут, не оставив и фундаментов. По мнению Ольги,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 Откуда это мания ничтожности? Да и неизвестно еще, какие у них там отношения на фермах, кто кому на самом деле угождает. А ведь человек звучит гордо. Эксмен? Нет. Ему отказано в праве именоваться человеком. Его господство едва не привело цивилизацию к гибели. Удивительно, сколь...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 научатся обходиться без экс Ну и, разумеется, исчезнут без следа все до одной вредоносные секты, в чем им следует помочь решительно и без сантиментов. Ольге было непонятно только одно. Почему гадючие гнезда зенобисток не раздавили раньше? Почему приказ о проведении серии операций был отдан только теперь?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 Уже третью неделю она не могла найти время, чтобы заскочить домой. Надеялась успеть повидаться с мамой на эвакопункте перед отправкой. Иначе вам даже это не удалось. Пришлось ограничиться кратким разговором по телефону. Почти на бегу. Министерство порядка действительно подчинили Департаменту федеральной безопасности. Однако серьезные кадровые пертурбации происходили где-то наверху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 Да и то под строгим присмотром. Очень были эмоциональны. Объявления военного положения взамен чрезвычайного, свирепые облавы, полученные полицией право уничтожать преступников на месте, улучшили положение ненамного и ненадолго. Денежный курс окончательно рухнул. Борьба с черным рынком отмечалась ежедневными победами и общим поражением.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 за ошибки правительства. Ошибки и злоупотребления, какими бы они ни были, можно прикрыть и проще. Для этого нет нужды взрывать небоскребы, мосты и плотины, топить корабли, прятать в глубоких шахтах культурные ценности и насыпать над египетскими пирамидами холмы песка, имитируя дюны. Из пушки не бьют по воробьям, а уж по комарам тем паче работа у полиции однако не убавилась по мнению ольги разделяемому большинством девчонок в отряде решительные меры сильно запоздали теперь делм вряд ли могли помочь показательные расстрелы мародерок и нечистых на руку чиновниц вот если бы полгода назад и ныне без резона возражали если бы завеса секретности с инопланетной угрозой была снята полгода назад вышло бы еще хуже Чувство обреченности могло бы восторжествовать. Начался бы пир во время чумы. Да и эксменов не удалось бы столько времени держать в повиновении. Что им терять? Нет, уж лучше внезапный шок. Отказавшись от предложения полковника Фаустовы, Ольга не нашла в себе решимости попроситься и в спецназ. Наверное, к ее просьбе о переводе отнеслись бы с пониманием, Но бросить в такое горячее время отряд и без того недоукомплектованный. Подруги перестали бы с ней разговаривать. Нет, пойти на такие жертвы она не могла. Главное, мама была устроена. Ольга чувствовала громадное облегчение. Если еще повезет попасть в то же убежище, где мама, то будет совсем чудесно. Вряд ли повезет, конечно. Разве что случится чудо. Но почему бы индейке судьбе для разнообразия не выкинуть разок счастливой жеребии? Перед штурмом по усадьбе нанесли еще один удар. Ракетами с газовыми и ослепляющими головками. Даже на расстоянии и за каменным забором пришлось зажмуриться. «Команда, пошли!» Двигаясь прыжками, надолго ныряя в вязкий мир,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 А, кстати, не потому ли власти круто взялись за зинобисток, что для спасения населения остро не хватает готовых убежищ? Ну, тем лучше. В подвал никто не сунулся. Туда набросали нервно-паралитический гранат и оставили у его входа подразделение полиции, чтобы часов через восемь, когда у запертых внизу сектанток и эксменов, гарантированно сдохнут фильтры противогазов и баллоны дыхательных масок, Завершить операцию. Снаружи сопротивление было быстро подавлено. Обороняющиеся в большинстве своем имели газовые маски. Но ослепленные вели пальбу наугад или вовсе валялись в отключке. Приказ уничтожать эксменов на месте был излишен. В слаженной команде такие вещи понимают без приказов. Пленных людей оказалось пятеро. Над ними колдовала врач, приводя их в чувство Стоило ли?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 придется заниматься в жизни, всегда будет чистой и приятной. Всякое может случиться. Но до чего все же хорошо, когда грязной работы удается избежать. Пленных землобисток увели. Будь суд полноценным, Ольга не отказалась бы пойти послушать, что скажут обвиняемые. Интересно же узнать, почему иные люди упрямо не желают жить, как все. Чего ради рискуют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 то совсем не стоит беспокоиться, бывают прозвище и похуже. С блокированным подвалом все было ясно, и чердак уже успели осмотреть. Оставались хозяйственные постройки. В коровнике часто мычали пеструшки и буренки, вообразившие, что пришел их смертный час. «Не теперь еще, подождите». По команде Галки штурмовые группы рассыпались по усадьбе, прочесывая сарай, теплицы и отхожие места. В генераторный размеренно стучал дизель, будто ничего и не случилось. Воняло соляром и маслом. Дневной свет едва пробивался сквозь пыльное оконце. Кто-то здесь прятался. Ольга почувствовала это сразу, мысленно поставив себя на место уцелевшей зенобистки, ополоумевшей от страха.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 В первое мгновение Ольга с облегчением поняла, что прятавшийся не был вооружен. В следующее мгновение она удивилась. Это был мальчишка. экс лет десяти-двенадцати. Выходит, зейнобистки крадут и малолеток? В третье мгновение Ольга рванула на пролом через вязкий мир, сообразив направление и дальность нырка, оптимального для перехвата. Если позже выяснится, что зенобистки по чечаяния успели превратить мальчишку не только в раба, но и в наложника, ну что ж, приказ ясен. Но пока Эксмена не доросли, надо было взять живьем. И как языка, и просто потому, что бессмысленное убийство притит всякому человеку. Расчет оказался верным. Вынырнув, Ольга не успела даже осмотреться, как мальчишка налетел прямо на нее чувствительно угодив ударом головой в солнечное сплетение заверещав брызнул прочь заячьим зигзагом стой стой поганец все равно поймаем мама мама у мальчишки прорезался голос мама какая еще мама кинувшийся в догонку ольге понадобилась секунда чтобы понять а поняв передернуться от отвращения прямо на бегу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 Над Ольгой возникло озабоченное, толстощокое лицо Галки Васюкевич. «Ранена? Куда?» Ольга замотала головой, показывая. Целамал. «Делом займитесь!» — крикнула Галка, подбежавшим было рядовым. И те, ограничившись любопытными взглядами, вновь рассыпались по усадьбе. но «Ну Галка бесцеремонно встряхнула Ольгу. Заглянула в глаза, присвистнула. «Что случилось?» «Эксмен!» — отрывисто доложила Ольга, пытаясь прийти в себя и понимая, что выглядит сейчас, наверное, как сумасшедшая. потому что она и впрямь сошла с ума? «Мальчишка!» «Прятался в генераторный, он... он...» «Дальше!» — безжалостно потребовала Галка. «Что он?» «Удрал? От себя и удрал?» «Он телепортировал!» Решившись, выдохнула Ольга.